Глава 21. Ронан шел к нам, а за ним по пятам трое его приближенных. Близнецы замешкались, все еще резвились в реке, поэтому мы с Рионой очень скоро оказались в окружении драконов. Брэдок, верной семье Маккормаков, смотрел на меня выжидательно, словно до сих пор не мог решить, чью сторону занять. Да и надо ли, занимать чью-либо из сторон, если пострадало лишь мое глупое сердце. «Прости, Ронан», – расстроенно проговорила Лалике. Драконица выглядела виноватой. Она обо всем уже знает. Но это не я проговорилась. Прорицательница ей рассказала. «Молчи», — приказал брат, затем уставился на Риону. Под его тяжелым взглядом подруга насмешливо фыркнула, затем гордо вскинула голову, и это ой как не понравилось лорду Маккорнку. Судя по выражению лица, ничего хорошего Риону не ждало. Вернее, удар на отмышь от взбешенного дракона. Я едва успела ее оттолкнуть, закрывая от пощечинок и чужая ладонь замерла буквально в сантиметре от моего лица. И я выдохнула изумленно, потому что была готова к удару. Конечно, я могла закрыться с помощью магии, но мне было так больно, что... Уж не до магии сейчас. «Прекрати, Ронан!» – воскликнула я, вглядываясь в суженные от ярости глаза мужчины. «Ты? Ты чуть было ее не ударил? Как ты мог? И как ты мог врать мне все это время?» Не ответил, но по его взгляду я поняла, что мог. И мог, и врал. А еще то, что все, все, что было между нами, оказалось ложью от начала до самого конца. Правда, он хорошо старался. Тщательно скрывал от меня правду, носил амулеты, разыгрывал передо мной комедию с элементами мелодрамы и даже сестру к этому подключил. И мне жутко захотелось домой, а еще лучше в путеводную звезду. Мое собственное волшебное королевство древесной стружки, новые мебели и тонкого постельного белья, где в каждой комнате репродукции звездного неба, привезенной из Москвы. Там Люсей печет медовый пирог, а повар-оловец заваривает чай из лечебных трав, собранных в коннахте, что так хорошо успокаивает нервы. «Мири, не слушай ее!» – приказал мне Ронан. «Я не знаю, что она уже успела наговорить. Ты собирался ее ударить?» Легкое пожатие плеч, словно говорящее «ну да, собирался». «Но ведь не ударил же?» «И ты врал мне все это время. Скрывал, что у тебя уже есть невеста в собственном мире». «Нет у меня никакой невесты», – с легкой усмешкой отозвался Ронан. И никогда ее не было. «Слово твоей подруги против моего, Мири?» «Подумай и взвесь все хорошенько. Кто она такая?» «Первокурсница, возомнившая себя вершительницей судеб. А я? Ты ведь знаешь меня куда лучше ее, Мири. Но мне не надо было больше ничего обдумывать или взвешивать. Риона – лучшая предсказательница Тары. А вот ты… Мне казалось, что знаю тебя, Ронан. Но выходит, что я очень сильно в тебя ошиблась». Не позволяя необдуманным словам разлучить нас в мире, я никогда не встречал никакой Кармел из рода Макдугалов. Конечно же, не встречал, — огрызнулась Риона, выглядывая из-за моей спины. Если бы ты ее увидел, то не смог бы больше дурить мире голову. Был бы с ней счастлив и женат до скончания веков. Но ты все продумал заранее, Ронан МакКормак. Все спланировал и все просчитал. Все, чтобы заполучить корону Но, адрианна не так ли? Риона презрительно наморщила носик. Но ведь ты можешь еще и не стать владыкой. «Стану!» – уверенно отозвался Ронан. И легкая ухмылка искривила его губы. Еще как стану и очень скоро. С ней или без нее. Речь явно шла обо мне. Трон будет принадлежать мне. Но со своим карманным магом Абсолюта куда легче склонить на свою сторону совет двенадцати, не так ли, Ронан? Произнесла уже я. Интересно, что же ты им пообещал? А ведь ты им уже многое пообещал, уверена? Неужели то, что я останусь с тобой в Ноадриане? «Нет, не думаю. Потому что я бы не осталась, а они бы не поверили, что дочь Кейна Логана согласится на такое. Тут явно что-то другое». «Наши дети, Мири», – заявил мне дракон, кажется, догадавшись, что пора уже раскрывать карты. «То, что так нужно моему миру, дракон из крови медиаторов, с твоими способностями, но верный, но Адриану. Черт, неужели ты решил, что я рожу тебе детей, а затем оставлю их тебе и твоей кармы в Ноадриане? «Нет, Жероном, ты не так глуп. Родив детей, я бы стала тебе не нужна, превратилась в обузу, и ты довольно быстро бы от меня избавился». На миг я закрыла глаза. Вполне вероятно, что после того, как сыграл бы отведенную мне роль, он презирал бы меня во сне, а потом закопал. Ну да, под кустиком в Ноадриане. Глаза дракона сузились. В этой игре ставки слишком высоки, Мире. Война сгубила половину моего племени, и темные снова нападут. Это лишь вопрос времени. Может, через год, может, через несколько десятилетий. Мы думали, что наш народ будет жить вечно, наделенный милостью богини. Но вместо этого нам грозит полное уничтожение. И я не допущу, чтобы мы проиграли эту войну. Ради этого я готов пойти на многое. Я вижу, на что ты готов, выдавила из себя, понимая, что свою войну я уже проиграла. У меня не было ни единого шанса на победу, потому что Ронан слишком любил родину и нисколечко меня. Тогда, в горах «Ты ведь не случайно там оказался?» Покачал головой. «Нет, не случайно. Следил за мной. Все высчитал, выверил, кроме попадания в темный мир. Такого он не ожидал, но даже это пошло ему на руку. Он всегда обладал деловой хваткой, и даже наше путешествие по Эладару обернул в выгодную для себя сторону. Я вернулась оттуда, влюбленная в него по уши. Глупая, глупая в мире, который давно уже пора повзрослеть. «Я возвращаюсь домой», сказала ему. Взглянула на реку. Хорошо, что братья уже выбрались на берег и натягивали одежду. Избавь меня от своего общества, Ронан Маккормак. С сегодняшнего дня и навсегда. И вот тогда, обещаю, мои родители ничего об этом не узнают. Мири, но я еще кое-что тебе пообещаю. Когда выучусь, а ты станешь королем, уверена, ты им станешь с твоей-то инициативой. Мне было противно это говорить, но я все же произнесла. Клянусь, что помогу тебе и твоему народу. Всем, чем смогу. Но сейчас мы должны расстаться. По причине, так сказать, неисходства целей и мотивов. Это означает, что я не хочу тебя больше видеть, Ронан. Никогда. Только вот в его планы наш разрыв не входил. Стой на месте, Мерита Логан, и не вздумай никуда уходить. Мы с тобой еще не договорили. Короткое приказание на языке но Адриана. И... Я собиралась была ощетиниться магической защиты, Закрыть себя и Реона, пока не выясню, что задумали драконы. Но тут услышала предупреждающий окрик близнецов. Бросила взгляд в сторону. Братья, полностью одетые, спешили к нам. Но на этот раз они опоздали. Мое разбитое сердце уже не спасти, а вот защитить от гнева будущего владыкину Адриана было как раз самое время. «Мири!» – испуганно прошептал Риона, повернув голову в сторону холма. «Мири, там!» – дернула головой, не понимая, куда смотреть. То ли на Ронана, кажется, готова бы поменяться ипостасью со своим драконом, то ли на черную драконицу, занявшую место Лалике. Или же в дальний конец вишневого сада, куда показывала напуганная подруга. Черт, оказалось, у нас тут нежданное обновление в пейзаже. К нам направлялись маги в черных одеяниях. Шесть безмолвных фигур двигались совершенно беззвучно. Лишь летний ветер шевелил фалда их мантий, делая похожими на фаморов из темного мира. И как только я прошляпил их появление, Бредок тоже их заметил, поднял палец, указывая на магов. «Да вижу, я вижу!» «Ты пойдешь со мной!» — начал Ронон, стоявший спиной к честной компании в черных мантиях. Не договорил, потому что я не стала его слушать. «Смотри!» — крикнул я дракону. «Это Лвит, уверена!» «К черту лорда Маккормака с его планами по разведению крылатых магов Абсолюта! Для начала нам надо выжить, а уж потом разберемся!» Ронан обернулся, и тут я почувствовал изменения в магическом потоке. Горло сжали ледяные пальцы дурного предчувствия. Я попыталась накинуть на всех защиту, поверх той, что уже успели поставить на меня и близнецы но тут, по ощущениям, в нас угодила ядерная боеголовка. Уверена, это было совместное детище шестерых в черных мантиях, настолько мощное, что без особого труда пробило нашу защиту, а затем взрывной волной раскидало нас в разные стороны. И людей, и драконов, и Бредека, что кинулся ко мне на помощь, пытаясь закрыть своим телом. Но он не успел, и братья тоже не добежали. Меня оторвало от земли, подкинуло, развернуло в воздухе, а затем отшвырнуло на несколько метров, после чего я со всей дури врезалась в вишневое дерево и мешком свалилась вниз. На этом сознание, обидевшееся на неосторожное обращение с головой, меня оставило. Правда, ненадолго, потому что валяться в обморке в таких условиях было бы непозволительной роскошью. Не сейчас. И я почти сразу открыла глаза, но тут мир крутанулся. Нет, карусели мне тоже ни к чему. Наконец пришла в себя. Я, конечно, люблю природу, но когда я уставилась на проломленную мной зеленую крону вишни, сквозь дыру, в которой просвечивало голубое небо, то поняла, что не настолько. Защитное поле уберегло меня от страшных травм и переломанных конечностей, но стоило мне потерять сознание, как оно пропало. Поэтому ветки впивались мне в тело, порядком исцарапав шею, спину, лицо. Тут я услышала шум крыльев, дернулась, поднимая голову. Оказалось, летающие рептилии чтобы у них крылья отвалились вместе с хвостами, заметнулось в небо. Драконы улетали, двое, трое, бросив нас с этими черными мантиями. Но ведь их было пятеро, если считать вместе с Рононом, Где же остальные? Рядом застонала Риона, и я поняла, что мне сейчас не до математики. Кое-как поднялась. Гол в голове мелочи жизни по сравнению с тем, что ко мне приближался боком по крабье магистр Лвитт. Он был уже метрах так в пятнадцати. Остальные адепты Надежды и Ириана тоже не дивали Правда, трое из них испытывали серьезные проблемы с Бреддеком. Один из черных уже лежал у ног моего телохранителя, но пожилого воина зажимали с двух сторон. Теснили магическими разрядами, отрезая от меня, загоняя все глубже в вишневый сад. Еще двое приближались ко мне с другой стороны, обходя завязавшуюся стычку. «Девчонка», — хрипло приказал ему вид, — «нужна живой». Остальных прикончить. Я нервно оглянулась. Но где же мои братья? Увидела, что от наседавших на Бреддека магов остался всего лишь один. Другая пара магов неожиданно наткнулась на непреодолимое препятствие в виде двух изрыгающих пламя драконов. Значит, Ронан нас не бросил. Похоже, улетела только Лалике со своей охраной. Оставался один лишь Лвид. Но и он до меня не дошел. В него угодил магический шар близнецов. Правда, сумасшедший магистр все же успел выставить дополнительный щит, но он еще не знал, с кем имеет дело. Пылающий, потрескивающий магический заряд братьев врезался в защитный кокон Лвида и тут же распался на сотни мелких ледяных капель с острейшими наконечниками. Они, подобные жукам короедам принялись вгрызаться в его защиту, прокладывая, провинчивая себе путь к человеку. Миг из закладывающим уши визгом добрались до магистра. Вспыхнули огнем, превращаясь в прожорливых пылающих монстров. Не думая, что Лвид был к такому готов. Закрыла глаза, потому что одежда на нем вспыхнула. И сгореть ему заживо, потому что братья не собирались шутить. Не тут-то было. Даже не вопль, а рык раненого животного разорвал полуденной зной, наполненный свистом клинка Бреддека, проклятиями магов, шелестом магических разрядов и взмахами тяжелых крыльев драконов. Не успела я моргнуть, как вместо лвида уже стояло огромное чудище, отряхивающееся, порыкивающее, с которого спадали магические короеды братьев подозревая на него и вовсе не действовала магия. Но что же это за тварь? Такую я еще не видела. Саблезубый тигр, ростом чуть ли не с человека, мощное тело на коротких массивных лапах, рыжая с подпаленной на боку шерсть, похожая на обрубок хвост и огромные искривленные сабли клыков. Тигр зарычал, затем бросился на опешивших близнецов. Я же кинулась на помощь братьям. Близнецы, правда, не стали дожидаться, когда станут жертвой до исторического монстра, ударили первыми, и снова магии, собирая воедино стихию огня и воздуха, только вот на зверя она вновь не произвела никакого впечатления. Призрев ледяной щит, словно его и не было, затем будто бы цирковой тигр, перепрыгнув через кольцо огня, после чего лишь рыкнув на смертельное воздушное заклинание, Он оказался рядом с стоящими плечом к плечу близнецами. На мои ледяные разряды тигр отреагировал так же. Никак. Явно собираясь вцепиться в Версана. «Эй, ты!» – заорала я, запустив ему в спину еще один разряд острых ледышек. «Кошка драная! Тебе ведь нужна я? Так приди и возьми!» «А то сейчас как сбегу вместе с твоим амулетом, и опять останешься ни с чем!» Тигр замер, повернул в мою сторону клыкастую голову, задумался. Затем рыкнул, словно усмехнулся. Обрубок хвоста дергался из стороны в сторону, так и не доставая боков. Но братьев есть он передумал. Слава богу. Пошел на меня. Близнецы дружно кинулись к берегу, и я понадеялась, что у них есть план. Если на эту тварь не действует магия, то, быть может, попробовать смести ее с лица земли стихиями? Вызвать огромные волны? Смыть тигр в реку? Нет уж, лучше вызвать магистра Симонда. И как только я могла о нем забыть. Кайден... Воскликнула мысленно и собиралась уже дотронуться до знака на руке, как на меня обрушились небеса. Нет, это была вовсе не кара Господня, а черный дракон, упавший с воздуха. В один миг он проломил мою магическую защиту, сжал меня в когтях, затем выдернул наверх в синее небо. «Ронан!» – завопила я, потому что узнала. Конечно, как мне его не узнать? Отпусти, дурак, куда ты меня тащишь? Там мои братья Ириона. Попыталась вывернуться, бесполезно. Так и болталась под брюхом у дракона, слишком сильно сдавленной его когтями. Да так сильно, что не могла даже нормально вздохнуть, что уж говорить о том, чтобы пошевелить руками. Все же кое-как изловчилась, повернула голову, рискуя вывихнуть шею. Увидела, что братья держат оборону на берегу реки от заговоренного тигра. А к ним спешит на помощь Бредок, уже разобравшийся со своими противниками. А вот мы ничего не держали. Единственный оставшийся в живых маг Запустил вылетающего дракона синий молний, но уроном увернулся, закрывая меня, подставляя под удар бронированный черный бок. По его чешуйчатому телу побежали искры. Я взвизгнула, но дракон, как ни в чем не бывало, продолжил махать крыльями. Тогда тот попытался накинуть на нас сеть. Но тот подоспел Бреддок, и на пути в иной мир сеть мага больше не интересовала. Мы же стремительно поднимались в небо. Я выла от бессилия понимая, что братьям уже никак не помочь. Слабое утешение, рядом махал крыльями второй дракон, с обмякший в его когтях Реоны. Но куда они наставят? И что мне теперь делать? Я не могла управлять стихиями, Руки прижаты к телу. Одна вывернута так, что давно занемела, И я перестала ее чувствовать. Вновь крикнула равнодушному черному брюху, чтобы он меня отпустил. Сейчас же, сию секунду. Но в ответ лишь шум крыльев и жуткий нечеловеческий вой магистра Лвида в очередной раз упустившего свою добычу.